Глава одиннадцатая. «Сиар, собрать легионы», — приказал я немедленно. Добавил, беря клочок бумаги с раковины. «Ваше Величество, решил играть грязно», — процедил я сквозь зубы, читая текст записки. «Еще и знак с привязкой на крови. Это означало, что Анна перестала меня слышать, а я перестал слышать ее». Ход осмодея безусловно, осложнил ее возвращение но не сделал его невозможным. Предусмотрительно, братец. Я аккуратно свернул бумагу и сложил в карман брюк. Послужит мне доказательством в определенный момент. Марика, комната госпожи должна быть готова к ее приходу. Она не задержится в гостях у нашего величества», сказал я, чувствуя присутствие демоницы. «Господин», — воскликнула она. «Господин, это же провокация!» «Да неужели?» — ответил я с ехидством. «А как я сам не догадался?» «Займись делом, Марика. Когда мне будет нужно твое мнение, я спрошу его у тебя. А пока не забывай свое место». «Не забываю, мой принц». «Что-то я начинаю сомневаться в этом, и все чаще задумываюсь о смене слуг. Как думаешь, найдется кто-то более благодарный и более молчаливый на твое место?» Рычал я, перемещаясь на границу своих владений, не дожидавшись ответа. Иллюзии выстраивались ровными рядами, практически бесшумно. Они чувствовали мой гнев, мою злость и мою боль, нестерпимую боль, слишком сильную, непривычную для демона. Я ни разу не встречался с такой острой болью, даже на поле сражения. Все, что было до, оказалось никаким, Пресным, безвкусным. Легионы собраны, доложил слуга. Прекрасно. Протянул я, поднимаясь в воздух и осматривая войска. Мы идем навестить моего брата. Не ступаем на чужие территории. Мне не нужны конфликты с другими высшими. Если с легионами Асмодея у меня была возможность справиться, как и с ним самим, присоединись к нему кто-то из наших братьев, победы не будет. «За мной!» — приказал я, поднимаясь выше и увлекая за собой войско. «Интересно, сколько понадобится времени, чтобы шокирующая новость о неблагодарном младшем брате облетела преисподнюю? Секунд? Тридцать? Сорок?» В том, что Осмодей ждал меня, не было никаких сомнений, но появляться на границе своих владений не торопился и укрепил их щитом, а это плохо. Это означало, что братец не просто решил поиграть, щелкнуть по носу и после показать похищение истинной пары как шутку. Он пошел на открытый конфликт, что не закончится парой колких фраз и первой кровью. Я подлетел ближе к щиту, материализуя в ладони меч, его острием, проходясь по невидимой границе, высекая искры. Щит завибрировал, загудел низко. Асмодей. Выкрикнул я, прекрасно понимая, что брат был где-то недалеко. Наблюдал, наслаждался и ждал. Асмодей! Я вновь прошелся острием меча по щиту. Голубоватое мерцание уползло к горизонту, охватывая все владения короля преисподней. Я пришел. Как ты и хотел! Так к чему эти прятки? Какие прятки! Асмодей проявился напротив. Я был занят. Гости, они отнимают время. Особенно нежданные. Пока напоишь, накормишь, постель подготовишь. Он взмахнул крыльями, чуть поднимаясь и заглядывая мне за спину. Хм. Протянул он, растирая подбородок. Внутренний голос кричит, что ты не с добром ко мне, брат. Верни Анну, сказал я. Хотелось бы сказать, какую Анну, но буду выглядеть совсем ребенком. Я задам другой вопрос. Зачем, если ты ее не ценил? Осмодей, прошептал я, сдерживая себя от совершенно бесполезных действий. А так хотелось располосовать мечом самодовольное лицо братца, даже пусть не достигнув цели, сделав несколько ударов по счету. Да и она пришла по своей воле, Сиар, сама. Просила о помощи, умоляла, сказал по слогам. Предлагала заключить сделку. Хотела отдать душу взамен на защиту. А когда я отказался, предложила другое. Асмодей растянул губы в самой гадкой улыбке, какую я только видел. Лгать ты никогда не умел. Даже удивительно, если вспомнить, кто ты. Не умел. Мой крест — говорить только правду. А самое забавное, что мало кто в нее верит. Но, он пожал плечами, Тебя, правда, не спасла. Она вновь сыграла мне на руку. Ты прекрасен в своем красноречии, ваше величество. Но давай перейдем к сути. Что ты хочешь? Я? Ты. В лицо Асмодея стало серьезным. Твоей боли, сказал он беспрежней наигранной веселости. Твоих страданий, унижений, возможно, слез. Хочу все это. «Никак не простишь?» — спросил я, пряча за ухмылкой непривычный мне страх. До этого момента я взращивал внутри себя крошечную надежду, что брат заговорит о чем-то материальном, о земле, о легионах, о титуле. «А ты бы простил?» «Я простил пятьсот лет изгнания, вернулся, забыв о вражде». «А лучше бы ты о ней помнил!» — прокричал он, глядя мне в лицо, Вытянул правую ладонь с длинным копьем в ней. «Они помнят!» Он нарисовал в воздухе полукруг. «Все помнят, как ты лишил короля его фаворитки». «Фаворитки?» — усмехнулся я. «Она никогда не была твоей фавориткой, брат. Она позволяла тебе, а позже мне, любить себя. Ты бы не раскидывался такими громкими фразами. Боги не прощают обид». Особенно богини. «А ты не смей указывать, что мне говорить и как думать!» Сняв щит, осмодей нанес удар. Эмоциональный, неудачный. «Не вмешиваться. Я отдал приказ легионам, не позволяя им вступить на территорию короля преисподней. Я чувствовал низших осмодея. Они только и ждали, когда смогут вступить в бой. Если это произойдет, дороги назад не будет». Мы схлестнемся до последней капли крови, до удара, пронзающего сердца. «Как же меня раздражает твое благородство, Сиар!» Со словами брат нанес еще и серию ударов, рассекая наконечником копья воздух. «Ты слишком правильный для нас. Это прекрасно!» Добавил он, делая выпады и получая ответный удар. «Я сыграю на твоих чувствах!» «Ты будешь смотреть на свою пару издалека, и...» Мой меч едва коснулся озлобленного лица Смодея, но этого хватило, чтобы братец потерял нить сказанного. «Она будет со мной!» прохрипел он, отступая, и тут же возвращая щит. «Я продлю жизнь Анны на столетие и оставлю ее тут!» Он указал себе под ноги, на моей земле. «Вернись!» Прокричал я, глядя в спину брата, «Осмодей!» Он вскинул руку, покачал головой, как бы говоря, я слышу, но мне нет дела до тебя и твоих желаний. Конечно же, король, правитель преисподний, сильнейший, влиятельнейший, уверенный в слабости других, но он будет очень удивлен. Я не намерен отступать. Мы все собственники, жадные, алчные. Не выпускаем из рук то, что принадлежит нам. Тем более истинную пару. Женщину, предназначенную только тебе. Согласитесь, глупо не бороться за дар всей жизни. Тем более если судьба столкнула вас спустя несколько тысячелетий от момента твоего появления на свет. Космодей в свое время отступил. Посчитал унижением добиваться Селены. Анна для меня неожиданный дар. Я не был готов к ее появлению, давно потеряв крохи надежды на встречу с парой. Ведь чем сильнее демон, тем реже он получает шанс на продление рода. Сила, невероятные возможности, бессмертия, Плата за мизерный шанс продлить свой род или взрастить того, кто загонит тебя в чистилище, а, возможно, заточит в пепел на навеки вечные. «Возвращаемся. Я отдал приказ, перемещаясь на территорию своих земель и потерявшись во множестве вариантов развития событий, а еще злясь. Очень сильно злясь. С появлением Анны у меня словно обострились все чувства. Хотя почему словно? Так это и было. И проявились крохи жалости к самому себе. Сердце было наполнено неприятным чувством несправедливости». Я уже заплатил за свою дерзость, отбыв полтысячи лет среди людей. Но Асмадею показалось этого мало. Он посчитал наказание недостаточным. Ты чего то раздосадован, принц. Заметил насмешливо голос незваного гостя. Не ругай Марику за то, что она не предупредила о визите, попросил Блаам. Хочу оставить нашу встречу в тайне как можно дольше. Не ожидал. Признался я честно, застав в собственном кабинете, наверное, единственного, кто навещал меня на земле за время ссылки. Говорят, у демонов нет друзей, но Бала я вполне бы мог назвать другом. Это прекрасно, великолепно. Он поднялся с моего кресла, пересев на диван. «Прошу», — предложил занять место. «Как прошла встреча с нашим старшим братом?» «Как видишь». Ответил я рывками, открывая верхний ящик стола, где лежали сигареты. «А ты?» А я пришел с предложением. «У меня нет времени на долгие разговоры. Переходи сразу к сути. У тебя его предостаточно. смодею в ближайшее время не подпустит тебя к истинной. Ну-ну, не смотри на меня так, брат. Новости быстро распространяются по преисподней» особенно такие важные и интригующие принц преисподней привел в свой дом человечку правитель тут же навестил счастливца а дальше становилось все интереснее и спросил я выдыхая тонкую стройку дыма мои личные счеты со смодеем никак не должны волновать тебя если только на уровне сплетен ты ведь не глухой и знаешь что управлением мосмодея недовольны многие Сказал Балам в лоб, вытянув ноги. Ты преувеличиваешь. Слухи есть всегда. Поверь, они оправданы. Да и у меня воспалились старые раны. Никак не затягиваются. Изредка кровоточат. Досаждают. Приносят дискомфорт. Мешают. И что ты предлагаешь? Спросил я, затушив сигарету. Дружескую помощь. Ты же знаешь, наши братья, даже принеся клятву верности, не будут спешить на поле боя, пока не удостоверятся в собственной выгоде. А почему же ты спешишь? У меня есть свои причины, тайные и явные. «Тайные опустим», — сказал я. «В них ты не посвятишь, но явных я не вижу». «Хм, лишь потому, что ты совсем недавно обрел пару». В перспективе любая истинная пара с потомством — фактор риска для осмодея. Блам больше не улыбался. Моя дочь выросла. Она сильная, она другая, не похожая на демониц преисподней. Я так говорю не из отеческой любви, застившей мне глаза и разум. Я знаю это наверняка. Ксения привела ей жизненные ценности, противоположные нашим. Не было постоянных состязаний, унижений. Была материнская любовь. И твоя истинная изменит привычный взгляд на жизнь, внесет коррективы, изменит и тебя. Асмодей же не любит сплоченности. А поддержкой скольких он заручился благодаря страху? Не отвечай, я сам знаю ответ. Практически всех. Другие же проигнорировали его притязания на трон он им просто не интересен красиво все что ты сказал очень красиво я заговорил перебивая была ама ты желаешь трон брат спросил я прямо вида и нет трон ответственности абсолютное отсутствие свободного времени мне и не только мне он добавил многозначительно нужна безопасность а что нужно тебе помимо девушки «Ничего», — ответил я. «Больше мне ничего не нужно. Ни каменное возвышение в зале, ни земли, ни легионы. Меня это не интересует». Блам поднялся на ноги, стряхивая с брючи невидимые соринки. «Я полагаю, сегодня мы заключили союз?» Он протянул мне раскрытую ладонь. «И да, я не забываю добро, Сиар. До встречи!» Попрощался он, оставляя меня наедине с мыслями. «Союз», — повторил я, усмехнувшись. «Он нас с легкостью приведет в чистилище или же в подземелье замка Асмодея. В данной ситуации я бы согласился на любую сделку, и Блаам прекрасно это понимал. Радовало, что Бал никогда не был дураком, отличался терпением и имел невероятное чутье напатовые ситуации, с завидной ловкостью жонглировал обстоятельствами». Надеюсь, чутье не обманывало его и в этот раз. Господин, в баре посетительница. Она настаивает на встрече с вами. Мне некогда. Я ответил слуге нервно переставляя вещи на столе. Это должно было успокаивать, но сейчас злило еще больше. Блаам совсем недавно покинул территорию моих владений, и я продолжал обдумывать произошедшее. Пора было признать. Никто не виноват в том, что Анна воспользовалась предложением Осмодея, и она не глупа, чтобы не понимать рисков. Ею руководило отчаяние, и причиной отчаяния являлся я. Но слуга продолжал топтаться на месте. «Передай посетительница, если ей так нужно встретиться со мной, двери преисподней всегда открыты». Слуга исчез и вернулся спустя минуту только уже не осмеливался говорить. Просто стоял и смотрел. И? Она не уходит. Но так пусть сидит. Она так и сказала, что будет сидеть до последнего. Ее выбор. Отозвался я, мыслями находясь далеко в замке правителя преисподней, ища в нем слабые места. «Марика!» Позвал я демоницу, что не смело показываться на глаза. «Марика!» — повторил нетерпеливо. Слуга не уходил. Стоял позади меня, не производя ни звука. «Что посетительница сказала такого, что ты смеешь мне докучать?» Взорвался я, повернув голову на иллюзию. «Она...» Она говорила про нашу... госпожу. «Что она говорила про вашу госпожу?» Спросил я, поворачиваясь всем телом. Слуга затрясся. Глупо у челюстями. «Что вы ее...» «Вы ее... Ты или говоришь, или...» Я не успела озвучить угрозу. «Убили». Выдохнула иллюзия, вызывая у меня смех. «И съел. Так ей и передай». «Да, мой господин. Стой». Я окликнул слугу. «А девушка с такими белыми волосами от нее несет оборотнями?» — уточнил я. «Да, господин». «Интересно. Я отрицательно мотнул головой...» как бы говоря недавно появившейся демонице, что пока ее помощь не требуется. Я встречусь с ней. Веди девчонку в кабинет. Я никогда не верил в совпадение. Побег Анны к космодею, тайный визит Балаама, назойливая недоволчица. Все складывалось в цепочку, только пока я не видел конечного звена. Нас, как шахматные фигуры, выставили на поле. Я начал убеждаться в этом, С каждой секундой кто-то разыгрывал партию. «Вы хоть проветриваете в мое отсутствие. Дышать же нечем», — сказал я, откатывая кресло к стене, чтобы было удобнее сесть. «Вижу, тебе есть что сказать». «Есть», — выпалила девушка, вцепившись в дверную ручку. «Думаешь...» Под моим взглядом она сглотнула и поправилась. «Думаете, я не отличу ваших вот этих...» Указала себе за спину от нормального человека? «Ты сейчас оскорбляешь моих слуг», — заметил я, привычно устраиваясь за столом. «Где Аня?» «Какая Аня?» «Девушка, что приходила со мной. Помните? Она ведь подписала контракт. Заключила сделку. И...» «И теперь она пропала. Дома ее заменяет пустышка. Вроде бы она, а вроде и нет». «Я не знаю, как это объяснить, но это не моя подруга. Где она?» Посетительница продолжала держаться за металлическую ручку. «Отпусти. Или она наполняет тебя храбростью?» «Имя, помни, сказал я на автомате, открывая ящик стола и доставая из него пачку сигарет. «Анна!» «Да не подруги, а твое!» «Алия», — ответила девчонка, недовольно морща нос. «Прости, но у таких, как ты, за сутки приходят десятки. И если я буду запоминать имена всех визитеров...» Я распечатал пачку, пару раз стукнув ее дном о столешнице и выбивая сигарету. «Но не все просят волчью сущность», — огрызнулась она. «Ах, да. Волчица, что и не волчица вовсе. Какие выверты природы!» «Никаких вывертов», — передразнила она меня, — «а решения моих родителей». «Они спасали брата!» «Что и не брат тебе вовсе», добавил я, наблюдая, как вытягивается лицо Алии. «А говорили, не помните мое имя. И кровь — это не главное», — сказала она воинственно. «Ты права», — согласился я. «Кровь не главное». «А что главное?» — спросил я, ставя своим вопросом девчонку в тупик. «Совесть», — ответила она, чуть помедлив. «М-м, это как?» поинтересовался я рукой, сейчас сжигалку. Она не должна мучить. Если она не напоминает тебе об ошибках, ты все сделал правильно. Сколько философских мыслей в столь юном сознании. Ручку-то отпусти, в конце концов, и садись. Я взглядом указал на кресло. «Спасибо», — она села. «Что с Анной?» — спросила она, вызывая у меня недовольство. «Почему с ней что-то должно было случиться?» Поинтересовался я, нащупывая в ящике стола не только зажигалку, но и лист плотной бумаги, сложенный вдвое. «А что я могу еще подумать?» «Что она счастлива, к примеру?» Сказал я, откладывая зажигалку в сторону и раскрывая лист бумаги. «Я хочу ее увидеть!» Глупость. Отреагировал я, вглядываясь в копию гравюры, что хоть раз за свою жизнь видел демон. «Зачем она вам? Ну зачем?» «Что она попросила такого, м?» «Я хочу перезаключить договор, взять на себя ее плату». «Ну и зачем это тебе?» Спросил я, не отвлекаясь от изображения. «Я чувствую вину. Я привела ее сюда. Знала же, что ее желание не стоит игры с демоном». А — -а -а", протянул я, — «совесть мучит». Хмыкнул я, разрывая лист бумаги на мелкие клочки, Чувствуя, как в голове разрозненные фрагменты мозаики собираются в единое целое. Да, мучает. Не могу с этим помочь. Я сложил бумагу в пепельницу и щелкнул зажигалкой. Ее желание исполнено, и плата взята. Но мы можем заключить другую сделку. Я поднес пламя к уничтоженному листу из фолианта предреченные правители преисподней. Безусловно, можем. Согласился я, доставая чистые листы бумаги.